Глава двенадцатая «Ох, как смотрелся Николо в парадной форме, в треуголке с кивером, когда вел свою элегантную и, как всегда, безупречную мать по проходу базилики святого Франциска. Ведь достанется кому-то такой красавец», — улыбнулась Саша. А Дели была прекрасна, в платье светло-стального цвета, вышитом жемчугом, в маленькой шляпке с бледно-серебристой вуалью. Она выглядела уверенной и холодной, как обычно. Но Саша заметила, как вцепилась в локоть сына рука в шелковой перчатке. Маленький маркиз словно стал выше ростом. Он то снимал, то надевал очки. Один раз протер их, полой фрака. Матильда постоянно прикладывала платочек к глазам. Белоснежный шелк перемазался ярко-розовой помадой и густой черной тушью. Но лучшая подруга невесты этого не замечала и растирала мокрые черно-розовые круги по пухлым щекам. Престарелый граф Делла Ланте Сальвиани гордо смотрел на дочь. Он ничего не имел против ее первого мужа-карабинера, и внук вырос таким, что детым гордился. Но сейчас, поднявшись по ступени вверх по аристократической лестнице, да еще и венчаясь в базилике святого Франциска, Его дочь достигла всего, что хотел бы для нее старый дворянин. Гости одобрительно кивали головами, жених и невеста с перепугу перепутали слова клятвы и чуть не уронили кольца, поданные важным юным пожом из дальних родственников. В общем, без сомнения, это была свадьба по любви. При выходе из базилики немолодых молодоженов приветствовала восторженная толпа зевак. «Оказывается, и в этом возрасте возможно счастье», — шептали кумушки и с любовью поглядывали на своих половин, важно расправивших плечи. Матильда взметнулась, как огромный экзотический цветок, вернее, как бегемот, сидящий на огромном экзотическом цветке. Казалось, она даже чуть взлетела, когда Адели швырнула свой изящный букетик роз цветов, чьи шипы исчезли, чтобы не поранить святого Франциска. Саша, погруженная в свои мысли, машинально схватила в руки что-то, летящее прямо в нее. Подняла глаза от букетика в руках и встретилась глазами с Адели. А графиня, простите, теперь Маркиза, ей подмигнула. «Адели? Подмигнула?» Саша решила, что ей показалось, шагнула назад, тут же врезалась в кого-то обернулась, чтобы извиниться, и открыла рот, на нее, улыбаясь, смотрел лапа.